Глава третья. После обеда Геля быстренько убралась к себе, переоделась в свой любимый домашний костюмчик. Его бабушка подарила бархатный, мягкий-примягкий, а к капюшону курточки пришиты длинные зайчие уши. Папа называл его чудовищной пошляндией. Только много ли он понимает в хороших вещах? Натянула капюшон и свернулась на кровати калачиком. Собиралась поплакать, но ненадолго отвлеклась на прелести современной одежды. «Да чего же удобно!» М -м -м. Вот о чем она ни минуточки не скучала, так это об унылых платьях и кошмарном белье начала XX века. Мама вошла тихо, как кошка, не постучалась, не скрипнула дверью, присела на кровать рядом с гелий. «Плачет мой зайчик!» «Я не зайчик, я ослица!» Дочь сердито вытерла слезы, кстати, свесившаяся с купешоном трепичным ухом. «А ты разве не спешишь на работу?» «Никуда я не спешу», — покачала головой мама. «Предупредила, чтоб сегодня не ждали. Хочешь поговорим?» «Да», — с готовностью кивнула Геля. «Слезы высохли. Вот ведь ослица, иначе и не скажешь. Мама наверняка в курсе» и о поле Рындиной, и о... да мало ли о ком еще. «Мама, помнишь, ты мне рассказывала о прабабушке? Но о том случае, когда она упала, ударилась головой, помнишь?» «Ты хочешь поговорить о прабабушке?» — удивилась Алтен Фархатовна. «Я думала, что о прабабушке», — твердо ответила Геля. А то папа все уши прожужжал об истории рода А «О твоей семье я почти ничего не знаю. Это нечестно. И вообще, давай фотки посмотрим, и ты мне расскажешь». «Давай!» Мама хмыкнула и сползла с кровати. «Сейчас альбом принесу». Сердце у Гели колотилось быстро-быстро. Значит так, Поле Рындина треснулась головой два раза. С первым все понятно, а вот со вторым... «Как она попала домой? Надо осторожно расспросить маму. Вдруг? Ну, а вдруг?» Алтын Фархатовна вернулась, сгрузила дочери на колени большой потертый плюшевый альбом, ноутбук и обумную коробку. «Хотела маму ли сюрприз сделать?» — объяснила она. «Отсканить фотки, поправить кое-что в фотошопе. А то некоторые уже совсем потрескались, чуть не разваливаются от старости». Алтын Фархатовна открыла коробку, но там лежали не фотографии, а целая куча шоколадных батончиков и всяких конфет. «Откуда дровишки?» — удивилась Геля. «Ластик под кроватью прятал, а я нашла». Мама с разбойничей улыбкой взяла из коробки самый большой батончик и вручила Геле. Пришлось реквизировать. «Ну да». От сладкого ужасно зубы портятся, лицемерно поддакнула девочка, разом отхватывая чуть не половину шоколадки и жмурясь от удовольствия. Мам, фатей фофик, очень вкусно. «Угу!» — мама рассеянно откусила от батончика, перелистывая альбом. Так о чем ты? Ах, да, как бабушка Поле дважды стукнулась головой. Романтическая история. Что же романтического сотрясения мозга? Геля потянулась за следующей конфетой. «Разве я тебе не рассказывала?» В первый раз бабушке просто отшибла память. Три месяца ходила сама не своя, как лунатик. Но вторая травма вправила ей мозги обратно и подарила любовь всей жизни. «Что?» Геле чуть не подавилась братской шоколадиной. «Как любовь? Какую еще любовь?» «Ну как же, ты не помнишь?» «А, нет, это я все перепутала. Мне бабушка в детстве часто рассказывала. А тебе-то откуда?» Мама перелистнула еще одну страницу, улыбнулась. Как бабушка получила вторую травму, никто не знает. Ее принес домой уличный мальчишка, Игнат. Сказал, нашел на улице без сознания. Мальчику, понятное дело, все были очень благодарны. Предложили остаться. «Остаться?» — эхом повторила Геля. — Ну да, я же говорю, уличный мальчишка, вроде безпризорника. В семье его все полюбили. Он так ухаживал за бабушкой, ни на минуту от нее не отходил. Бабушка, ну то есть тогда еще девочка Поля, наконец очнулась. Правда, мальчика не узнала. Она вообще ничего не помнила о событиях последних трех месяцев. Лишь то, как упала в первый раз — но привыкла к своему спасителю, и они никогда больше не разлучались. — И что дальше? — тихо спросила Геля. — Ну ты даешь! — мама покачала головой. — У бабушки, то есть твоей бабушки, какое отчество? — Игнатьевна, — икнула Геля. «Игнатьевна!» — вырвала у мамы из рук альбома и уставилась на фотографию, не очень старинную, где все сидели смирно, как куклы, а попроще — черно-белую карточку, с которой смотрел, оскалившись в нагловатой бесшабашной улыбке, чумазый дядька в свитере грубой вязки с дранным воротом. «Это он! Он!» — жадно спросила она, не отрывая взгляда от фотки. «Он, конечно!» «Ты же сто раз видела». «Не помню», — Геля покачала головой. «Не узнала, ни за что бы не узнала. На черно-белом снимке желтые волчьи глаза выглядели светлыми, почти белыми, как у собаки Хаски, хотя улыбка и прядь волос падает на лоб, как у Джонни Деппа. Он начал учиться, собирался в университет поступать». Продолжала мама. Иногда приставал к бабушке с непонятными вопросами. Все не верил, что она ничего не помнит. И что, поступил? Нет, время такое было. 1917-й, Октябрьский переворот. Не до учебы. Мама невесело улыбнулась. Весной 1918-го погиб Василий Савельевич, твой прадед. Стоп, твой прапрадед. Как погиб? Ахнула Гиля. Он был врачом, возвращался ночью от больного, застрелили какие-то бандиты. Да, никто не разбирался, убили и убили. Время такое. Бабушка Поля говорила, что когда они решились покинуть страну, добрались до Одессы, но там ее мама заболела тифом и умерла. «Нет, нет, Но что ты так испугалась? Это же давным-давно все было». Алтын Фархатовна обняла побелевшую дочку, выздоровела и жила потом еще очень-очень долго. «Ну что ты, котенок? А потом? Потом что было? Никого больше не убили?» – с тревогой спросила Геля. «Никого», – уверила ее Алтын Фархатовна. «Они остались в Одессе. В двадцатом году прадед твой поступил в морской техникум и получил судоводительскую специальность. Так это называлось». Капитаном стал, обрадовалась Геля. Не сразу. Сперва ходил третьим помощником капитана на пароходе Фауст. Ну а потом же все-таки стал. Мама, а он хороший был про дедушка. Расскажи мне, пожалуйста. Я его никогда не видела, печально сказала Алтен Фархатовна. Он погиб в сорок третьем во время десантной операции у поселка Эльтиген. Это где-то за Керчу. «Он же был моряк!» — прошептала Геля. «Герой! Два ордена красного знамени, медаль за отвагу!» — подтвердила мама. «Что-то вцепилось в эту фотку. Там и другие есть, где он в форме капитанской. Не надо мне других, я эту хочу!» Геля прижала к себе альбом. «Он тут как, как живой!» — Алтын Фархатовна вздохнула. «Да, бабушка его тоже очень любила!» — Его случайно сняли перед самой войной. — Ну, дай посмотреть. Я же не отнимаю. Оставь у себя, если хочешь. — А можно? Гели, не дожидаясь ответа, поспешно высвободила фотографию из картонного листа. — У меня рамочка есть. Как раз прикольная розовая с медвежонком. Или розовая не подойдет для героя, как ты думаешь? — Думаю, что с медвежонком очень даже подойдет. — Серьезно кивнула Алтын Фархаттону. Они с мамой долго разглядывали веселого бесстрашного человека, улыбающегося им из далекого-предалекого времени. «А про бабушку что?» — наконец спросила Геля. После войны вернулась в Москву с дочкой, не хотела больше видеть море. Замуж снова так и не вышла, хотя была очень красивой. Разговаривали целую вечность. Геля и припомнить не могла, когда такое было в последний раз — Ах, да, они с Ираськой болели ветрянкой, давно еще в детстве, и мама просиживала с ними целые сутки, рассказывала сказки. А теперь Гелили листала семейный альбом, которому раньше не испытывала ровно никакого интереса, и жадно расспрашивала, а это кто, а с ним что стало, а мама рассказывала все тем же сказочным голосом. А из нелепой розовой рамочки с медвежонком, как из смотрел на них прадедушка Игнат. Герой, моряк, варенок, хороший человек с паскудной кличкой Щур. Потом все куда-то делось. Перед гели заискрилась на солнце долгая-долгая морская вода, и белые птицы плакали кошачьими голосами и маленькая черная кушка бежала, прихрамывая по темной площади и мерцал болотными огоньками старинный позабытый призрачный город Москва.